Там что-то такое есть. Странный ты парень, Рама. Вечером, когда стемнело, я лег на кровати и положил обе половинки в рот. Локи был прав. Я увидел не особенно много, но то, что я пережил, запомнилось мне навсегда. Даоса из красной жидкости, которого был сделан леденец, звали Сюй Бэйшань. Я даже понял смысл этих слов. Они значили нечто вроде «разрешение северной доброты».